Глава шестьдесят В дверях комнаты застыла испуганная Кира. «Дверь закрой, Кира, и принеси чай в комнату». Леди Равену я усадила в кресло возле стола, налила воды из графина и вложила кубок ей в руки. Она послушно пила, и в тишине отчётливо слышался мерный стук зубов о серебро. Знобила её сильно, хотя в комнате было тепло. Я накинула на плечи леди шерстяную шаль, которую Кира оставила на всякий случай. Вот он и случился, этот всякий случай. Леди Равена, я помогу вам, чем смогу, но для начала мне нужно знать, что случилось. Ваш муж умер, вы богатая наследница, кого вы боитесь? Я нищая, совершенно. Вот я знала, что понадобится... Из поясной сумки она выудила сверток пергамента и протянула мне брачный контракт. Я вчитывалась в крупный разборчивый почерк песца. Все стандартно, почти все. Графиня, мать, перемать ее, подписала отказ от вдовьей доли. Она что, совсем сумасшедшая, отдавать ребенка старику и не настоять на вдовье доли? Леди Равена, почему графиня-мать подписала отказ? За это она получила тысячу салимов на руки. А мне сказала, что когда я овдовею, то смогу выйти замуж еще раз. Я оберегла свой лирт, он был большой, думала потом купить домик и жить там. Я не потратила оттуда ни одной монеты, но год назад его выкрали полностью. Вы знаете, кто это сделал? Да, наследник барона. Он особенно и не скрывал. Леди поежилась и плотнее запахнула шаль. «Вы жаловались барону?» «Да, но он мне не поверил. У вас плохие отношения с наследником?» «Баронет вел себя непотребно. Слишком большие деньги развращают. Барон любил его и всегда верил. Ну что ж, думаю, я смогу забрать вас отсюда. Я еду к мужу в Малер». «Вы же знаете, что ваш брат сейчас служит королю в столице?» «Место я вам найду». Баронет будет возражать. «Он домогался вас?» «Да». «Мы пожалуемся королю на него». Я жаловалась. «Королю?» «Да». Два года назад его величество приезжал на рудники. Земли с рудниками находятся наполовину под властью короны. Бароны просто удачливые, управляющие королевской частью. Но его величество был доволен работой барона. После войны выработки повысились, открыли новую шахту. Король не поверил мне. Тогда барон после разговора с королем впервые ударил меня. Она говорила с трудом, осипшим голосом. Мне казалось, что она смертельно устала. Леди Равена, вы спали сегодня? Не помню. Наверное, спала. Баронет извещен о смерти отца? Нарочных послали, когда барон заболел. Это было неделя назад. Гонец вернулся без баронета. Он оставил ему письмо, Думаю, баронет по обыкновению пьянствует у кого-то из соседей. «Значит, он приедет скоро?» «Думаю, вам стоит лечь и поспать. Здесь у меня. Я оставлю с вами горничную и узнаю, кто занимается похоронами. А потом мы уедем с вами». Похоронами будет заниматься управляющий домом Гвайр Бериш». Леди сильно потерла лицо, стараясь взбодрить себя. Кира принесла с кухни поднос с завтраком. Я настояла, чтобы леди съела булку с медом и выпила чашку чая. Уложила ее и приказала Кире не покидать комнату и позаботиться о леди. В коридоре я увидела лакея и приказала отвести меня к Гвайру Беришу. Пожилой полный мужчина с сальными волосами сидел в кабинете и писал. Вчера я его не видела. При виде меня он встал и поклонился. Гвайер, Бериш, вы занимаетесь похоронами?» «Да, ваше сиятельство. В храм я послал людей. Завтра с утра будет отпевание и в полдень похороны. Прикажите собрать всю одежду и личные вещи леди Равены. Внимательно собрать. Перед отъездом я проверю сундуки лично. Сразу после похорон я забираю леди домой». «Ваша светлость, вы не можете этого сделать. Могу и сделаю. Леди лишена вдовьей доли и вдовьего дома. Ей нечего здесь делать. Траур по мужу она будет пережидать в родительском доме». «Вы поняли меня, Гвайр?» «Ваша светлость, умоляю, дождитесь баронета. Нового барона Фуста. Думаю, ему не понравится, что мачеха так спешно покинет дом. Мне совершенно безразлично, что понравится, а что не понравится барону». «Вы слышали мой приказ уложить вещи госпожи? Выполняйте». «Или вы осмелитесь перечить графине Гвайер? Нарушите законы и приличия?» «Нет-нет, ваше сиятельство, но только под вашу ответственность. Выполняйте». Солдат разместили в местной казарме, а вот капралу выделили комнату в доме. Я долго блуждала по роскошным коридорам, пока не наткнулась на служанку. Она выслушала приказ и через десять минут капрал в полной форме, прошагал по залу и подошел к высокому столу. Говорить совсем прямо я не могла. За столом сидели три компаньонки леди Равены. Фрейлин и Баронесси не положены, но в богатые дома нанимали компаньонок. Судя по тому, что ни одна из них не побеспокоилась о том, что леди неизвестно где по поведению и манерам дам я поняла, что они не столько прислуга леди, сколько личный гарем-баронета. Слишком дорого одеты, слишком уверенно ведут себя за столом. Всё слишком. Нельзя сказать, что это уличные девки. Нет. Но и приличными женщинами их не назовешь. Манеры выдают. Странно, что старый барон позволял в своем доме такое. Или сам пользовался их услугами. Вряд ли. Возраст у него не тот был. На всякий случай я старалась говорить тихо, не привлекая их внимания. Выручала то, что между нами были пустые стулья хозяев замка. Приказ Капрал выслушал спокойно, но ему явно не понравились новые обстоятельства. «Ваше сиятельство, а не будет ли новый барон возражать, если леди Равена захочет поехать с нами?» «Это не слишком правильно, уезжать сразу после похорон. Не по обычаю». «Думаю, Капрал, что возражать он будет. Ваша цель как раз увести нас отсюда при любых возражениях барона». «Я понял ваше сиятельство. Разрешите действовать на мое усмотрение?» «Конечно, Капрал. И помните, я всегда награждаю за хорошую службу». Леди Равена проспала почти до вечера в моей кровати. Прибыл местный падре в сопровождении монахов. Они молились над уже обмытым, и обряженным телом покойного. К вечеру приехал новый барон. Мы встретились с ним за ужином. Не слишком стар, лет сорок. Хотя, возможно, и моложе, просто образ жизни наложил отпечаток. Выпивает. На крупном мясистом носу есть полопавшиеся сосуды, но сейчас трезв, хотя глаза красные, да и запах перегара стойкий. Позвольте представиться ваше сиятельство, барон Фуст, к вашим услугам. Господин барон, позвольте выразить вам соболезнования в связи со смертью вашего отца. Благодарю за внимание и сострадание, ваша светлость. Хотел бы спросить у вас... Спрашивайте. Как себя чувствует леди Равена? Плохо, господин барон. Ей не здоровится. Она молодая, хрупкая женщина. Смерть мужа для нее тяжелый удар. А ее компаньонки, как я вижу, пренебрегают своими обязанностями. Странно, что вы кормите таких бездельниц. Ваша светлость, ее дамы всегда подчинялись ее воле и были весьма услужливы, да, не заметила. За весь день ни одна из них не поинтересовалась, где их госпожа, и не нужна ли ей помощь. Очень странно, что в таком почтенном доме дозволяют такие вольности. Я разберусь с этим, Ваша Светлость, обязательно. Обещаю, леди Ровена ни в чем не будет чувствовать ущерба. Я лично позабочусь о ней. Я промолчала. О том, что я приказала уложить вещи леди Равен, и барон знал наверняка. Но не захотел обсуждать эту тему. Выглядит это... Фигово это выглядит, честно скажу. Я уже пожалела, что приказала собрать сундуки. Черт бы с ними, с этими тряпками. Нашьем новых, если будет нужно. Но бросить сестру Марка в таком дерьме я не могла. Приступили к ужину. Говорить было не о чем. За столом стояло тягостное молчание. Дамы сидели с постными лицами, не шушукались, смотрели в тарелки. С аппетитом ели только новый барон и гвайр-бериш. По прихоти хозяев он сидел за высоким столом, рядом с бароном. Тому хватило так-то не садиться на пустующий стул отца, и меня от всех остальных отделяли два свободных кресла. Вечером к нам в комнату пришел Капрал. Я попросила леди Шайду пересмотреть мой гардероб и приготовить на завтра траурное платье. Вспороть с с темно синего бархата все украшения и белый воротник. У стола остались леди Равена, леди Росса и я. Ваше сиятельство. Завтра мы уезжаем сразу после похорон. Будут соседи. Барон не решится возражать. Но и вам не стоит медлить. Слухи про него ходят не самые лучшие. Он не привык себя отказывать ни в чем. Но мы поедем не в сторону столицы. Мы вернемся на два дня пути назад. Так будет безопаснее. Там есть развилка, и мы сможем объехать земли барона. Пусть мы потеряем пару дней в дороге. Это не так важно. Капрал Фар, я думаю, нам стоит вернуться домой. Поездку мы сможем совершить и в другое время. Судя по всему, новый барон слишком привык к безнаказанности. Я не хочу рисковать. Очень мудрое решение, ваша светлость. Очень. Значит так, я и спланирую дорогу.